Глава седьмая. За гранью. Ева проснулась от жгучей боли в груди. Нечем дышать. Она попыталась вдохнуть, но от этого стало только хуже. Что происходит? Должно быть, это какой-то страшный сон. Надо проснуться. Проснись! Кто-то удерживает её под водой. Кто это? За что? «Проснись!» — звенит в ушах. Ещё одна непроизвольная попытка вдохнуть в воздух ртом. Кажется, это не сон. Боль стихает, но тело продолжает бороться. В глазах потемнело. «Пожалуйста, хотя бы один вдох! Ещё один!» Стало тихо. Появилось приятное чувство покачивания — словно она была на плоту. Потом Еву закружила точно крохотную снежинку в лёгком вихре. Стала хорошо и свободно. Она открыла глаза. Знакомое место. Ева стояла на перекрёстке недалеко от своего дома. Это точно сон. Но боль была такой реальной. Хорошо, что это закончилось. Из-за поворота показался экипаж знакомого серого цвета, запряжённый дымчатыми лошадьми. Экипаж быстро приближался. Кони сбавили скорость, притормаживая рядом с Евой. Раньше мальчишка не останавливался, чтобы поговорить. «Ну что ж, во сне можно нафантазировать всё, что угодно». Ева привычно помахала Триору. В ответ... Альбинос округлил аметистовые глаза и, казалось, стал еще бледнее, чем раньше. Ева почувствовала непреодолимое желание сесть в экипаж и, повинуясь странному порыву, сделала шаг навстречу. «Стой!» — крикнул ей мальчик и хлестнул коней серебристой плетью. Лошади недовольно заржали и нехотя пошли вперед. Триор, обрушил еще несколько яростных ударов на спины непокорных животных, и те галопом промчались мимо. Ева вновь ощутила странное чувство кружения, словно ее засасывало в воронку, а потом ей показалось, будто она падает. Мир терял очертания и плыл перед глазами печального орликина. Казалось, горе поглотило шута полностью — а его неподвижная фигура обратилась в камень. Лишь только кровь гулко стучала в висках, напоминая о том, что он еще жив. Из-за ее шума он не сразу услышал крики Мориуса. — У нас получилось! — восклицал лорд. — Она жива! Читай — Читай! Он повернулся к Церберу. — Шут! Очнись! Книга! Что он говорит? — Жива! «Жива!» — Шут наспех смахнул слезу, проморгался и дрожащими руками поднёс книгу к лицу. Крупная мебель, находящаяся в помещении, зависла над полом. Даже ванна с водой покачивалась над деревянным настилом. Мелкие предметы кружились под потолком. Свечи горели, лампы треснули от яростного пламени. Всё вокруг выдавало присутствие и волнение Полтергейста. Дарий, всерьёз испугавшийся за Еву, заметил её пробуждение и тотчас бросился к ней. Раз она жива, то и он сможет вернуться. Вот только зелёное свечение появилось снова. Дария опасался приближаться к нему. Мориус велел шуту читать. Так не в этом ли дело? Момент и книга в руках Шута заполыхала. От неожиданности он запнулся, и купол тут же исчез. Плотные листы горели медленно, но языки пламени уже успели обжечь килону правую руку, грозя облобызать лицо. Первая реакция при ожоге — отбросить горячий предмет. Так поступил бы и Шут, если бы от него не зависели успех ритуала и жизнь Евы. Не обращая внимания на боль, он попытался потушить страницы ладонью раньше, чем они почернеют и превратятся в пепел, но огонь оказался сильнее. Времени не оставалось. Шут отодвинул книгу как можно дальше от глаз, прикрывая лицо второй рукой, и продолжил читать. Буквы, охваченные огнём, постепенно темнели, а хищное пламя, обдавала лицо и руки нестерпимым жаром, оставляя на коже волдыри. Дарий, воспользовавшись заминкой и отсутствием купола, ринулся к кашляющей Еве, когда камень вдруг снова начал преломляться из-за того, что шут продолжил читать. Вновь эта мучительная боль в груди. Какие-то крики, голоса вокруг... Ева шумно вдохнула, и вдох этот отозвался нестерпимым жжением в лёгких и резким уколом в макушке. Она закашлялась. Кто-то приподнял её и помог сесть, удерживая сильной рукой под грудью, чтобы она не упала. Сильно трясёт. В голове ковардак, ноют рёбра. Кто-то громко читает слух, но слов Ева не разбирает. Вокруг неё... Зелёное свечение. Ева кашляет, опираясь дрожащими руками о мокрое одеяло, которое почему-то расстелено на полу. Свечение прекращается. С шеи свисает шнурок, а на нём болтается что-то, излучающее этот странный свет. Глаза так щиплет, что Ева не может разобрать, что это. Предмет вновь начинает светиться. Что-то тёмное извне проникает в него, из-за чего он раскаляется до бела и, прожигая шнурок, падает на одеяло. Зелёное сияние пропало. Мебель с грохотом рухнула на пол. Ванна, ударившись ножками о камень, разбрызгала вокруг воду. Круговорот вещей под потолком прекратился, и все летающие там предметы благополучно шмякнулись вниз. Шут со стоном осел на пол, отбросив в сторону книгу. Объятая пламенем, она догорала в углу. Валдыри, заполненные желтоватой жидкостью, покрывали руки Киллона и часть его лица, которую он не смог защитить от огня. Ева отключилась. Сказывалась серьёзная нагрузка на сердце. Организм требовал отдыха. Мориус передал её в руки Строма и бросился на помощь Шуту. Тот, сидя на полу, тихо стонал от боли, не осмеливаясь прикоснуться руками к лицу. «Благодаря тебе он ушёл», — подбадривал Шута Мориус, охлаждая водой ожоги и готовя повязки ты настоящий герой. Когда Ева узнает, как ты защищал её, она не должна знать. С усилием ответил Шут. Он лежал в спальне для гостей с холодным компрессом на лице. Повязка закрывала ожог. Пострадали правая часть лба, висок, правое веко и скула. Обожжённые руки Киллана. Лорд обработал мазью и наложил на них чистые повязки. Мазь сняла жжение, но ожоги были серьёзными, и боль продолжала мучить пострадавшего. Он часто дышал. «Не говори ей». «Почему?» — удивился Лорд. «Это и то не получится. Ты сильно пострадал, Шут. Только слепой не увидит». «Мне жаль, но останутся шрамы. Скажем, что книгу читал Самбер». «Постарайся не говорить сейчас», — мягко сказал Мориус, видя, что слова даются шуту с трудом. «Тебе нужно отдохнуть. Не волнуйся об этом. Позже решишь, что сказать ей». Он обработал ожоги целебной мазью и перевязал бинтами, после чего напоил шута обезболивающим отваром и вколол небольшую дозу снотворного. Заснуть при ожоговых болях трудно, а пострадавшему необходим отдых. Перевязав обожжённого шута, Мориус проведал Еву, чтобы удостовериться, что она в порядке. Она ещё спала. Оставив девушку на попечение строма, лорд позволил себе отдохнуть. Он устало вошёл в свою спальню, такую же скромную, как и все комнаты в доме, кроме гостевой Евы. Простые льняные занавески слегка прикрывали окно. Кровать, письменный стол, тумба и небольшой шкаф скромно заполняли пустоту. Другой мебели в комнате не было. Не было даже очага, словно хозяину, Он там был не нужен. Похоже, в спальню Мориус уходил только на ночь, а остальное время проводил в библиотеке и кабинете или же у пациентов, которым его иногда вызывали. Мориус присел на кровать и потер переносицу пальцами. Даже наедине с самим собой он казался практически неподвижным, а лицо почти всегда выражало... Лишь одно состояние — глубокую печаль. Даже редкая улыбка не смогла скрыть печального взгляда. Этого человека словно с детства приучили сдерживать переживания, из-за чего он казался каким-то неживым. За это Мориус получил дурную славу и много жутковатых прозвищ. Маска, мор несущий, мертвец вампир. Однако в глубине души он обладал куда более богатым спектром эмоций. Мориус никогда не был равнодушным, а теперь особенно. Он чувствовал себя опустошенным. Такое бывало и раньше. Иногда одержимые пациенты умирали у него на руках, но сегодня этим утром. Он чуть не потерял друга. Подобное чувство Мориус уже испытывал однажды и надеялся, что этого никогда с ним не повторится. Врач становится беззащитным перед лицом смерти, когда его пациент — близкий человек. Если вдруг ситуация выходит из-под контроля, доктор теряет самообладание, становясь безоружным в борьбе с беспощадной безносой старухой. Пребывая в мрачных размышлениях, лорд разделся и забрался под одеяло. Приятно было, наконец, вытянуть ноги и расслабиться. Вскоре усталость взяла верх над разумом. Мориус повернулся на бок и крепко заснул. Ева открыла глаза. Голова казалась такой тяжелой, что еле удавалось оторвать ее от подушки. На столе стоял подсвечник с зажженными свечами. Кто-то растопил камин, и тот уютно потрескивал в тишине. У окна, сидя на стуле словно часовой, дремал стром. Услышав шорох, он тут же проснулся. Увидев, что Ева сидит на кровати, подскочил и обнял ее так крепко, что она ойкнула. Ребра болят», — сдавленно прошептала Ева. Стром ослабил хватку. «Прости», — улыбнулся он. «Больно, значит, живая». «Да». Дарий тоже так говорил. Ева попыталась вспомнить события последних суток. «Мне снились ужасные сны», — сказала она. «Будто я умираю». Но у меня стойкое ощущение, словно это были не сны. Так и есть. В проёме возник Мориус. Он услышал голоса и вышел из своей спальни. Это не было сном. Дарий никуда не пропал. Он занял твоё тело и управлял им по своему усмотрению. Мы провели обряд изгнания духа, чтобы ты могла быть собой. И чуть тебя не потеряли. Стром сжал рукой хрупкое плечо Евы. Она непонимающе хлопала глазами, и друзья рассказали ей обо всём. О том, что творил Полтергейст, и как они решили провести ритуал. «А где Киллан?» — взволновалась Ева. «Почему его нет?» Стром и Мориус переглянулись. Шут не хочет, чтобы Ева узнала о том, что он сделал для неё. Не хочет, чтобы ей стало известно о его истинных к ней чувствах. Он читал защитное заклинание, молитву, чтобы создать барьер для Полтергейста, но пострадал при этом. Не волнуйся. Мориус положил руку на плечо подскочившей Еве. Он жив но сейчас спит. «Что с ним? Я хочу знать!» «Он в спальне», — ответил лорд. «Ты сможешь навестить его, когда он проснётся». «Навестить?» «Навещают больных. Он что, так сильно болен?» Ева не могла скрывать свои чувства к шуту, и лорд понял, что ждать она не станет. Ева решительно встала и ринулась к выходу. «Я хочу его видеть!» Друзьям ничего не оставалось, как сопроводить её к спальне килона Увидев шута в бинтах, Ева не смогла сдержать слёз. «Как это случилось?» «Когда ты...» — стром запнулся. «Умерла. Дарий проявил себя во всю мощь». Похоже, он догадался, что не может вернуться в твоё тело из-за текста в книге и решил сжечь её, — продолжил Мориус. Она горела, но Цербер продолжал читать. Ева подняла заплаканное лицо на Строма. Кто из братьев читал книгу? Кому из них я обязана своим спасением? Стром хотел было сказать, что героем был шут, но Мориус предупредил его о желании Киллана сохранить его подвиг в тайне. И почему? Он не бросил книгу, как только она загорелась, — настаивала Ева. «Обо всём этом он расскажет тебе сам», — коротко изрёк капитан. Ева хотела взять Цербера за руку, но обе они были забинтованы, и она, боясь причинить другу боль, просто села как можно ближе, склонившись над пострадавшим. Он зашевелился и приоткрыл свободный от повязки глаз, «Он просыпается!» «Как себя чувствуешь?» — спросил Мориус, пододвинув стул к постели больного. «Как?» «Бифштекс!» — вяло отозвался шут. «Шутит!» — грустно улыбнулся Стром. «Хороший знак!» «Я проверю повязки!» Мориус вооружился ножницами. «Посмотрим, нет ли нагноения!» «Пусть все выйдут», — тихо сказал Шут, закрыв глаза. «Я не хочу, чтобы меня видели таким». я сглотнула. Комок подступил к горлу, глаза снова защипало. Шут даже ни разу не взглянул на неё. «Почему?» «Наверное, потому что ему очень больно, и он вынужден это терпеть» из-за неё. Ева вышла из спальни в холл и отвернулась к окну. Ночь была тёмной. Еле тонули в туманном мареве торчали лишь верхушки. Вдалеке шумела река. Он, наверное, никогда не простит меня, подумала вслух Ева. За что? удивился стром, становясь рядом. Он взял с меня обещание не обсуждать с призраком содержимое конверта. Но я нарушила его. Если бы я послушала Акилона, вам не пришлось бы спасать меня, и братья не получили бы эти ужасные ожоги. Ева покачала головой. Ничего этого бы не случилось. У него останутся шрам и струм. «Мо говорит, что да». Капитан закурил трубку и обнял Еву за плечи. «Ева, ты не виновата в этом. Виноват Полтергейст. Ведь это он воспользовался твоим доверием. А мы всего лишь делали то, что сделал бы любой друг на нашем месте». «Послушай». Он наклонился, чтобы заглянуть ей в глаза. «Я уверен, что шрамы волнуют шута меньше всего. А боль...» Она не вечна. Он силён духом. До недавнего времени я даже не представлял, насколько. Мо, хороший врач. И раны шута вскоре затянутся. Тогда почему он не смотрит на меня? Почему хотел, чтобы мы ушли? Чтобы я ушла? Я думаю, он не хочет тебя пугать. Не хочет, чтобы ты видела его слабым. Но я не считаю его слабым. Никто не считает его слабым, кроме него самого в данный момент. Но дай ему возможность выглядеть в твоих глазах так, как он хочет. А сейчас он не хочет, чтобы ты видела его в таком состоянии. Ева промолчала. Какое-то время они вместе наблюдали, как туман Движется меж деревьев, расщепляясь на клочья и соединяясь вновь. «Кто из них читал текст?» — вновь спросила Ева. «Я хочу знать!» «Я не знаю», — соврал Стром. «В той суматохе было не разобрать!» Мориус выглянул в холл. «Можете вернуться!» — крикнул он. Шут сидел на постели с новыми повязками. Нагноения не было. Раны неплохо заживали. «Еду привезут утром», — сказал Мориус, убирая мазь на тумбу. «Но ты должен поесть уже сейчас». «Стром, у нас осталось что-нибудь со вчерашнего дня?» «Мы вчера и не ели совсем. Пойду посмотрю». «Хорошо» кивнул Мориус и повернулся к Еве. «А ты его покормишь. Руки у Цербера замотаны. Назначаю тебя нянькой». Шут попытался возмутиться, но Мориус был непреклонен. «Решение доктора не обсуждается», — отрезал он. «Я отнесу инструменты вниз, поставлю кипятиться». Ева и Шут остались одни. Она присела рядом, и робко дотронулась до его загорелого предплечья, чуть выше бинтов. Шут закрыл глаза, но не отстранился. Казалось, он был рад обществу Евы. «Очень больно», — спросила она, не зная, как начать разговор. «Уже нет», — мягко ответил Шут, пытаясь улыбнуться. «Лечение Мориуса помогает». «Не волнуйся, на мне всё заживает, как на дворняге. Я ведь и есть дворняга». Я волнуюсь, Киллан. Волнуюсь, потому что... Потому что... Вот-вот признается. Нельзя, чтобы она сказала ему нечто настолько важное. Не сейчас. И не ему. Он не имеет права на взаимность. «Потому», — поспешил прервать её шут, — «что ты мой друг. Я знаю». Ева смутилась. Она хотела сказать совсем не то. Хотела сказать, что любит его. Она уже почти набралась храбрости сделать это, но он вновь строит между ними стену. «Конечно». Он ведь считает её только другом. «Да», — разочарованно вздохнула Ева и, отвернувшись, одёрнула руку. Шут внимательно поглядел на неё одним глазом. Голова его была обмотана бинтами, удерживающими марлевую салфетку с лекарством на правой верхней части его лица. Светло-рыжие волосы выбивались из-под бинтов тонкой золотистой проволокой. Второй глаз с обожжённым веком скрывался под повязкой. Шут чувствовал себя счастливым от того, что Ева сидит с ним рядом. Она не погибла. Она жива. Никакая боль не может затмить радость от её присутствия. Обычно он не позволял себе даже мечтать о ней. Но сейчас ему хотелось, чтобы она вновь дотронулась до его руки. Ева прервала Думы Шута вопросом. «Кто из вас троих читал книгу?» «Самбер. Это он спас тебя». «Самбер? Разве он способен на такое?» «Нет, несомненно, он добрый и отзывчивый. Но обладает ли он такой храбростью и отвагой? Ведь Ева считала, что героем на самом деле был Шут». Или же ей хотелось так думать? В душу закралось сомнение. «Если это был он, то пусть подтвердит». Шут закрыл глаза на несколько секунд, мысленно беседуя с братом. Тот не хотел лгать. Но аргументы Киллана оказались достаточно убедительными. Самбер открыл глаза и посмотрел на Еву печальным взором. Не мог же я позволить духу вновь занять твое тело, — ответил певец. Иначе твоя смерть оказалась бы напрасной. — О, Самбер! — воскликнула Ева, обнимая друга. «Спасибо — Спасибо! Но тут уже уступил место Шуту, чтобы не отнимать у брата драгоценную возможность обнять возлюбленную, а заодно получить заслуженную благодарность за спасение. Киллан затаил дыхание и вцепился в Еву так, словно это было последнее объятие в его жизни. При других обстоятельствах он бы вряд ли смог держать себя в руках, но ожоги надёжно оберегали его от лишних движений. Весьма удачное обстоятельство в его ситуации. Он не мог её даже по спине дружески похлопать. Что уж там говорить о большем. Нет так шаль! всхлипнула Ева. Эти ожоги! Мориус говорит, что останутся следы. Это меня не пугает, ответил Самбер, вернувшись к управлению телом. Лишь бы ты моего лица не испугалась. Главное, что у нас все получилось. А твои руки! Как же ты теперь будешь играть на лютне? «О, боги!» — в шутку ужаснулся Самбер. «Теперь придётся нарабатывать на пальцах новые мозоли». В комнату спиной вперёд протиснулся стром. Он по медвежьей развернулся и тут же застыл на месте. «Я, кажется, не вовремя!» — испуганно крякнул он, увидев плачущую Еву в неуклюжих объятиях Цербера. «Нет, всё в порядке», — ответил Самбер. «Входи». Стром осторожно поставил поднос на тумбу. «Вот что нашёл. Мо говорит, вам нужны силы для восстановления». Еды было на двоих. Ева так же, как и Цербер, нуждалась в поддержании сил. Есть не хотелось, но через несколько минут пришёл Мориус и заставил соблюдать дисциплину. Голос его вновь обрёл сталь. Такому доктору перечить было трудно. «Как в лазарете?» — пошутила Ева. «Хуже», — улыбнулся Мориус. «Там один врач на десяток раненых, а здесь я один на вас двоих. Практически персональный доктор. Это даёт мне возможность пристально наблюдать за вашим состоянием, и принимать соответствующие своевременные меры. Например, насильно кормить. «Да уж, это так бесчеловечно!» — хихикнул Стром, разжигая камин. «И просто надзиратель какой-то!» «Кстати...» — подал голос Шут. «Почему тебя называют посланником смерти? Ведь ты вытаскиваешь людей буквально с того света!» Почему тебя боятся, Мориус? Шут хотел было задать еще какой-то вопрос, но Ева сунула ему в рот кусок пирога с мясом, и Шут замолк. Тебя еще и так называют? – поинтересовалась Ева. У меня много подобных прозвищ, кивнул Мориус. Возможно, это из-за того, что я прихожу только к безнадежным больным, к тем, от которых уже... Все отказались. Их редко удается вылечить. И люди стали бояться и болтать разное, считая, что я прихожу за их душами. Страх всегда порождает слухи. — Кстати, о душах, — вспомнила Ева. — Что с Дарием? — Щит сработал, и он ушёл, — коротко ответил лорд. Ко всему прочему, пока ты спала, шут рассказал нам кое-что о Некроманте. Помнишь, ты спрашивала? Помню, конечно. А что рассказал шут? Некромант умер несколько лет назад. Поэтому Лорд опустил руку в карман чёрных брюк, вынув оттуда кольцо с изумрудом на длинном чёрном шнурке. Я решил что мне оно больше не нужно. И хочу, чтобы ты взяла его себе. Почему? Изумруд нужен для проведения обряда экзорцизма. Но раз некроманта больше нет, то и одержимых не будет. Кольцо напоминает мне о том, о чём хотелось помнить раньше — Но я и так не забуду. Лишний раз думать о прошлом я не хочу. А тебе оно будет напоминать о дне, Когда ты родилась заново. Возьми, пусть будет твоим оберегом и впредь. С этими словами Мориус надел шнурок с кольцом на шею Евы. Камень красиво поблёскивал в рассветных лучах. — Так вот, что это светилось, когда она очнулась. — Камень светился, я помню. — Ты что-то видела? — поинтересовался Мориус. — Да, свечение. Сильное зелёное свечение. — Разве вы его не видели? — удивилась Ева. Мориус отрицательно помотал головой. Стром сделал то же самое. Ева вопросительно посмотрела на Шута. Тот пожал плечами. «А меня там не было!» Капитан неодобрительно поджал губы, пристально глядя на Шута. Тот, не обращая ни малейшего внимания на осуждающий взгляд друга, спокойно откусил от пирога, поднесённого к его лицу Евой. Шут был всем доволен. Сбылась та маленькая мечта, о которой он грезил несколько часов назад. Они все вместе болтают о чём-то. Ева рядом с ним, жива и здорова, ещё и кормит с рук. О большем он и думать не смел. Беспокоила боль от ран, но Шут отважно терпел её, считая это платой за жизнь Евы. Спустя несколько дней Ева совсем поправилась. Кашель прошёл, а помятые рёбра перестали болеть. Ей очень повезло, что Мориус не сломал их тогда. Позже он и сам удивлялся этому. «Ты крепче, чем кажешься», — отмечал он. Примерно раз в три дня они ездили в дом Евы, чтобы проверить, как идёт реставрация. Мориус уже нанял рабочих. Но диверы подрастали, а Ева всё ещё до конца не понимала, какой от них толк. Было ли на самом деле то проклятие, о котором говорила ведьма? Может, Ева напрасно пила отвар из белых растений столько лет? Мориус, будучи лекарем, заинтересовался цветами и даже взял несколько стеблей для исследования. Однако ничего необычного в них не нашёл. Ева объяснила это тем, что цветы набирают мощь зимой, после цветения. На дворе стояла осень. Ева собрала в саду шиповник. Хорошо было заваривать его ягоды прохладными вечерами. Пока из дома выносили испорченную мебель и вещи, она поднялась в свою спальню и достала из комода револьвер, подаренный шутом. Подарок был дорог сердцу и к тому же полезен. Оставлять его в доме Ева не хотела. Было бы неплохо потренироваться, стрелять более метко. Если Шут согласится, она могла бы делать это под его руководством, пока он не поправится. Револьвер и умение им пользоваться могут пригодиться в дороге. Ева всерьёз размышляла о том, чтобы отправиться в путешествие с друзьями. Заодно навестила бы родителей. Ева услышала шум и выглянула в окно. Внизу по мостовой двигался серый экипаж. «Пора поговорить с Триором об их последней встрече в день обряда». Ева хотела понять, привиделось ей это, или она действительно встречала экипаж в то утро. Она выскочила из дома и бегом спустилась с холма, пытаясь догнать мальчишку. Но тот успел добраться до перекрёстка, где в дилежанс уже кто-то садился. «Эй!» — крикнула Ева, ожидая, что альбинос обернётся. Его белый чуб всколыхнулся. Мальчишка что-то крикнул лошадям, и те рысью пошли вперёд. «Триор!» — позвала Ева снова. «Ты чего орёшь?» — спросил капитан, догоняя её. Ева указала пальцем на удаляющийся экипаж. «И что там?» — поинтересовался он. «Мой знакомый!» Ева взглянула на капитана, пыхтящего трубкой, и по морщинам на его лбу поняла. Тот не видит, на что она показывает. «Серый экипаж, запряженный двумя лошадьми!» Она вновь указала пальцем в сторону удаляющегося дилижанца. «Вот-вот скроется в тумане! Видишь?» Капитан отрицательно помотал головой. «Надо бы показать тебя твоей знакомой ведьме», — сообщил он. «Теперь точно поедешь с нами». «На обратном пути заедем в Гланбере, а то уже и средь бела дня видишь всякое». О том, что этот экипаж Ева видела ещё и в момент, когда её сердце остановилось, она решила пока не говорить, а то Стром бы совсем испугался. Ева задумалась и дотронулась до кольца, висящего на шее. Никто, кроме неё, не видел Дарья. Зелёное свечение от камня тоже видела только она. А теперь ещё и это. Для проклятия слабовато. Но и на сумасшествие не похоже, ведь Дарья был абсолютно реален, так же, как и её одержимость духом. У Евы всегда были вопросы к матери, но та сердилась всякий раз, когда дочь пыталась что-то узнать. Но теперь Ева взрослая, она не испугается материнского гнева и обязательно добьётся ответа. Страх и решимость сплелись в один тугой клубок. Вся эта ситуация не нравилась Еве, но был в ней и плюс. Ранее сомневавшийся Стром теперь и сам считает, что она должна поехать с ними. Капитан торопился в море. Близился большой эмпорий, а у него до сих пор не было ничего, что могло бы заинтересовать Вормака. Стром планировал новое путешествие. Раснария же успел воспользоваться богатой библиотекой Мориуса и разработать практичный маршрут. «Почему тебе так важно сыграть с Формаком? – спросила Ева. «Мне нужно от него небольшое чудо». — пояснил Стром. — Небольшое для него, но очень важное для меня. — Что же это? — Кое-что, утраченное мной по глупости. — Стром и глупость — это что-то несовместимое, — так думала Ева. Он всегда такой собранный, такой ответственный и разумный, почти как Краснария, только не такой всезнайка и не такой бабник. Хотя во всезнайстве теперь хорошую конкуренцию мог бы составить Мориус. Раснара это слегка раздражало. Он не терпел соперников. «Не верится, что капитан может быть глупым», — усомнилась Ева. «О, я был такой дурак», — Стром покачал головой. «Да и капитаном был не всегда». Ева снова обратила внимание, На едва заметное мерцание над шляпой Строма, словно на дне плескалась вода. Что у тебя за шляпа такая странная, волшебная? Подбегнул Стром и помог ей сесть в экипаж. Они возвращались с рынка, где он набрал припасов в дорогу, а Мориус свежих лекарств. Ева же заглянула в лавку художника, где раздобыла декоративные материалы. Она собиралась сделать маску для Цербера. Мориус пока не разрешал ему выходить за пределы дома и сада, но говорил, что вскоре снимет бинты. Раны заживали хорошо. Раснария почти перестал появляться. Ева встретила его лишь раз. Совершенно мрачный, он сидел на скамейке в саду, ковыряя бинты на руках. Под ними Ева заметила красную узловатую кожу, Свежие рубцы. «Ну, допустим, на руки я надену перчатки», — угрюмым произнёс он и потеребил бинты на лице. «Ну, с рожей-то что делать?» Ева не знала, что сказать. Кажется, Раснари придавал куда больше значения внешности, чем его братья. Самбер говорил, что ему безразлично. Его больше интересовало, скоро ли заживут руки, чтобы вновь взяться за лютню. Шуджи Совсем не обращал внимания на бинты и на то, что они скрывали. Словно увечье для него не существовало. Он уже потерял два пальца раньше. Шрамом больше или меньше — это уже не столь важно. «Я могу сделать для тебя маску», — предложила Ева, ощущая вину за увечье Роснара. «Чтобы она прикрывала только ту часть лица, которая пострадала». «Когда-то я занималась такими вещами. Друзей ведь у меня не было, и я коротала время за созданием различных поделок. Что скажешь?» «Ты сможешь сделать это для меня». «Да». «Я буду очень рад». Спустя пару дней Мориус осмотрел раны Цербера и, найдя их состояние удовлетворительными, торжественно снял бинты. «Мог бы ты оставить меня одного?» просил Раснар мрачно рассматривая покрытые багровыми шрамами руки. Конечно. Мориус вышел, оставив братьев одних. Раснар встал и подошёл к зеркалу. Он двигался почти на ощупь, не рискуя открыть глаза. Наконец, набравшись мужества, он поглядел на своё отражение. Красные узловатые рубцы покрывали половину лба, скулу, и, чуть спускаясь к щеке, немного захватывали переносицу. У Цербера больше не было правой брови. Волосиные луковицы сильно повредились и выпали, а их место покрылось тонкой красноватой кожей. То же самое можно было сказать о ресницах. Глазу повезло больше. Каким-то чудом он обрамлённый обожжённым веком, остался цел. «Будь ты проклят, Шут!» — сквозь зубы процедил Роснар, глядя на своё новое лицо. «Смотри, в кого ты нас превратил!» «Всего лишь треть!» — спокойно ответил Шут. «Даже половина лица не пострадала!» «Ты не должен был решать за всех!» Что делать с нашим телом? А разве ты, весь из себя рыцарь, не поступил бы так же?» Удивился Шут. Роснар в ответ фыркнул. «Строишь из себя героя», — огрызнулся он. «Ты обычный вор и жулик, который просто влюбился. Предоставь ты мне управлять телом в тот день. Я бы нашёл способ». Дочитать да молитву, не изуродовав при этом наше лицо. Но, «Ну, во-первых, я давно не вор, возразил Шут. Во-вторых, я не нуждаюсь в твоих рекомендациях. В конце концов, это всего лишь шрамы. Главное, что мы спасли человеку жизнь. Только посмотри, о чем печешься ты. О внешности. Боюсь, роснар это всё, что нужно знать о твоём хвалённом благородстве. Доверь тебе управлять телом, Сомневаюсь, что обряд бы удался. Я бы ничуть не удивился, если бы ты выбросил книгу сразу, как только она загорелась, в панике обдувая собственные пальцы. Если бы Раснария мог врезать брату, то сделал бы это непременно. Помещая злость, он обрушил гнев на собственное отражение, ударив в него кулаком. Зеркало глухо звякнуло и покрылось множеством трещин. Ева приготовила материалы для изготовления маски. Для начала нужно было сделать слепок. Ради этого предстояло дождаться Самбера, потому как ни Роснар, ни Шут — не желали явить перед ней своё новое лицо. Какое-то время они общались через закрытую дверь. Устав от уговоров, Ева уселась на полу, ожидая, что когда-нибудь Церберу потребуется выйти хотя бы по нужде, но братья не выходили. «Килон!» — обратилась она к среднему брату. «Я ни за что не поверю, что ты стесняешься, Открой дверь уже, и я сделаю для вас удобную маску. Шут не стеснялся. Он полагал, увидев рубцы, Ева начнёт винить себя в случившемся. Этого он боялся больше всего. «Разве ты не хочешь, чтобы шрамы не бросались в глаза?» Продолжала Ева, прислонившись к двери. «Хочу», — ответил Шут с другой стороны. Но я не хочу, чтобы их увидела ты. Это не для слабонервных. «Ну, Мориус же видел, и ничего». «Я полагаю, что в своей жизни он видел нечто и похуже», — усмехнулся Шут. «Я не испугаюсь, обещаю!» — не унималась Ева. «Да я даже не замечу!» Чуть помедлив, она наклонилась к замочной скважине и тихо добавила. «Для меня ты всегда будешь красивым, Киллан». Её слова звучали так искренне, что сердце Шута дрогнуло. После того, как он чуть не потерял её, он всё меньше мог сопротивляться чувствам. Мягко щёлкнул замок. От неожиданности Ева замешкалась. Спустя несколько секунд Она нажала на ручку, и дверь открылась. Шут стоял прямо за ней. Правую часть его лица прикрывали волосы. Ева протянула руку, чтобы отодвинуть их. Но Киллан перехватил её запястье. «Здесь темно», — сказал он. «Пойдём к свету». Он взял её ладонь в свою и повёл Еву к окну. На руках Шута были чёрные кожаные перчатки. Отныне они служили для него новой кожей. Шут уселся на стул возле окна. Ева села напротив. Она протянула руку вперёд и осторожным движением отодвинула волосы с лица Киллана, убрав их за ухо. От её прикосновений по шее и спине Шута Пробежали мурашки. Он задержал дыхание и еле заметно шевельнул плечом, чтобы унять приятное покалывание, отдающееся теперь в конечностях. Неровные тёмные рубцы трудно было не заметить, но Ева, как и обещала, не подала виду. Килл не шутил и не щурился, как это бывало раньше. Его серые глаза глядели как-то иначе, и Ева впервые не отвела взгляд. Впервые ей не было стыдно за свои чувства. Что-то изменилось в ней тем утром, когда она умерла и расставила всё на свои места. Нет времени бояться. Нет времени сомневаться. Жизнь слишком быстротечна и хрупка, чтобы позволить себе трусить, бояться быть собой, бояться быть непонятым, остерегаться любить. Даже если Киллан никогда не узнает о её чувствах, даже если они никогда не будут взаимны, Ева не должна их стыдиться. Теперь на его взгляд она ответила своим долгим и серьёзным. Стром говорит: «Ты поедешь с нами в этот раз», — произнёс шут, пока Ева распределяла гипсовую смесь по его лицу. «Это правда?» «Постарайся помолчать», — улыбнулась Ева. «Иначе слепок получится неровным». «Я хотел бы, чтобы ты поехала», — признался Киллан. «Я поеду», — кивнула Ева, обрадованная словами шута если на следующие пятнадцать минут ты прикусишь язычок. Шут едва сдержался, чтобы не улыбнуться, и закрыл глаза. Ева продолжала поправлять гипс на его лице, слегка касаясь кожи пальцами. Хотя бы ради этих лёгких прикосновений, до её тихого сосредоточенного дыхания прямо над ухом и стоило открыть дверь. Ему была приятна её забота. «Маска закроет треть лица», — сообщила Ева. «Потому что прятать половину нет смысла. Урта рта и подбородка она будет тебе только мешать. Маска будет повторять очертания ожога и максимально прилегать к коже. Я добавлю ленты здесь и здесь». Ева дотронулась пальцем до левой части лба шута и его правого виска. Завязываться они будут на затылке. Килн кивнул. «Можно сделать её любого цвета», — продолжала Ева. «Какого захочешь. Но я предположила, что к твоей шляпе больше подойдёт чёрная или белая, поэтому купила только эти две краски. Но если ты хочешь, например, зелёную, то я найду и такую». Шут помотал головой. «Нет, не хочешь зелёную?» Шут снова ответил отрицательным жестом. Тогда какую? Черную? Килану угукнул. Но черную, так черную. Когда гипс подсох, Ева аккуратно сняла слепок и оставила его затвердевать на столе. В дверь постучали. Входите, крикнула Ева. Морио затворил дверь. Ева работала над изготовлением маски. На столе горело множество свечей, словно она совершала какой-нибудь тёмный обряд. На самом деле с ними просто было светлее. «Я заметил свет под дверью». Мориус сел рядом. «Уже совсем поздно. Глаза испортишь. Ложись спать. Продолжишь утром». «Нам в дорогу скоро», — ответила Ева, Не отвлекайся от работы. Хочу поскорее закончить. Братьям нужна маска. Хочешь поехать с ними? Да, очень хочу. Это может быть опасно. Вряд ли может быть что-то опаснее смерти, улыбнулась Ева. Но эту неприятность я уже пережила. Ты видела что-нибудь? Там поинтересовался Мориус. Ева подняла взгляд на лорда. Она давно хотела это с кем-нибудь обсудить, но не знала, с чего начать и как рассказать, чтобы не напугать друзей. Мориус, по мнению Евы, был осведомлён на эту тему больше остальных. «Почему ты спрашиваешь?» Я всегда задавал этот вопрос пациентам после обряда. «И что они отвечали?» «Разное. Например, чаще всего они видели себя со стороны. Некоторые же говорили, что их кружило, словно затягивало воронку. А потом они оказывались на перекрёстке». Ева сглотнула. «А потом?» «А потом возвращались в тело». «То есть больше они ничего не видели?» — нахмурилась она. — Нет. Ева промолчала и машинально схватилась за кольцо с изумрудом. — Так, что видела ты? — настаивал Мориус. — Ты пробыла в этом состоянии дольше других моих пациентов. Неужели ты ничего не видела? — Может, и видела, — уклончиво ответила Ева. «Как думаешь, почему люди испытывают это? Что это вообще за явление такое?» эм, Посмертные галлюцинации?» «Всего лишь?» «Я бы объяснила это имя, но меня смущает кое-что». «Что? Ты расскажешь мне, что видела или нет?» усмехнулся лорд. Ева хотела сперва узнать побольше информации от доктора, а уже потом рассказывать сама, поэтому тянула с ответом. «Расскажу, но сперва объясни, что тебя смущает?» Схожесть этих галлюцинаций. Часть пациентов видела самих себя и людей, совершающих обряд, а часть оказывалась на перекрёстке. Если бы эти видения вызывал агонизирующий мозг, они были бы разными у всех. А, например, предсмертные галлюцинации именно такие. Каждый видит то, во что верит. Одни видят Создателя, другие страшных существ, третьи — Тёмную Бездну Небытия и так далее. Всё это видят люди, находящиеся в бреду. Они пока ещё живы, но уже на грани. Но я не могу сказать подобного о посмертных видениях. То есть тех, что видят люди, чьё сердце уже остановилось. Они похожи друг на друга. И что ты об этом думаешь? Скажу, когда расскажешь, что видела сама. Лорд улыбнулся откинулся на спинку стула и слегка сощурился, не сводя с Евы внимательный глаз. Она вздохнула, закрыла краску и положила кисточку в стакан с водой. Я тоже попала на перекрёсток. Но меня не сразу утянуло обратно в тело. Сперва я увидела ещё кое-что. Мориус молчал, опасаясь навредить вопросами и сбить Еву с толку. Спустя полминуты она продолжила сама. Я увидела экипаж серого цвета, запряжённый дымчатыми конями. Ими управлял подросток Альбинос. Лошади мчались ко мне и, приближаясь, начали притормаживать, словно наученные делать так, в виде очередного пассажира. Я не думала ни о чём, просто почувствовала, что должна сесть в повозку. Но возница крикнул, чтобы я не садилась, и заставила лошадей ускориться. Потом меня закрутило, и я очнулась на полу в ванной. «Такого мне ещё никто не рассказывал», — задумчиво отметил Мориус. «Так и что ты об этом думаешь? Ты обещал мне сказать». Мориус потер подбородок рукой. Никто из ныне живущих не знает, что происходит после смерти. Даже подселенцы не могли ответить на этот вопрос во время гипноза. Ведь они попадали во власть некроманта, потому что скитались неупокоенными душами в нашем мире. Но что же происходит с другими? которые не остались призраками. До этой минуты я только предполагал. Теперь же я думаю, что все они сели в серый экипаж. Ева побледнела. «То есть ты думаешь, что если бы я села в него, то в тело бы уже не вернулась?» «Да, думаю, что так». Ты единственная на моей памяти, кто пробыл без дыхания и сердцебиения так долго. И ты, первая из утопленников, попавших после смерти на перекрёсток, видела что-то ещё. Честно говоря, я почти поверил в то, что мы тебя потеряли. Повисла жутковатая тишина. Еле слышно шипели огоньки свечей. На улице заухал филин. Ева вздрогнула. Мориус. Тихо произнесла она. Это не все. Лорд наклонился к Еве, понимая, что она хочет сказать что-то важное, но так, чтобы никто, кроме него, не смог это услышать. Я видела его и раньше. Шепотом сказала Ева. Экипаж. Да. И этого парня. Он чуть не сбил меня возле дома, когда я шла с рынка. Его зовут Триор. Вы даже познакомились? Да. Он вел себя странно. После этого случая я еще много раз видела его. Мы даже махали друг другу издалека. А после обряда ты встречала его? Когда мы ездили ко мне, я увидела его на улице. Спустилась, чтобы догнать, но не успела. Он забрал с собой каких-то людей на том самом перекрёстке и уехал. — А когда ты впервые его встретила? — Летом, накануне дня рождения. — И раньше никогда не встречала? — Нет. Мариус задумался. Две вертикальные морщины сложились между его бровями. «А когда ты начала видеть призрака в доме?» «Тогда же». «Тебе не кажется, что это не совпадение?» «Спросил Моррюс». «Что ты стала видеть и Полтергейста, и этого перевозчика одновременно?» «Если это так, то я хотела бы понять, для чего? Может, для того, чтобы ты сожгла портрет, а Полтергейст отправился бы на перекрёсток? Кстати, он был там с тобой в тот момент. Нет, я была одна. Но после обряда ты его больше не видела. Ева помотала головой. «Тогда я полагаю, если он не вернулся в твое тело, значит, в этот раз он все-таки сел в дымчатый экипаж». Ева хмурилась. Мысли не укладывались у голове. «Но почему это все вижу только я? Почему не видишь ты или Стром с Цербером?» «Есть люди» обладающие особой чувствительностью, медиумы. Ты ведь помнишь, что мне довелось побеседовать с Вормаком однажды. Мы общались после импория несколько лет назад. Так вот Ворон говорил, что этому можно научиться. Видеть мертвецов? Не совсем. Говорил, что можно научиться волшебству и прочим вещам. «А разве волшебники не с рождения такие?» «Нет», — улыбнулся Мориус. «Хотя я и сам раньше так думал. Просто они долго этому учатся. Так вот, общению с призраками тоже можно научиться» наверняка ты слышала про сеансы спиритизма правда у тебя какой то совсем необычный случай да я ведь не училась этому может врожденное почему тогда раньше не проявлялась мориус пожал плечами рассуждения зашли в тупик лорд покачал головой «На самом деле я не слышал, чтобы люди рождались с таким даром. Обычно этому учатся». «Как ты научился обряду экзорцизма?» «Вроде того». Снова пауза. Попытки разобраться ни к чему не приводили. От этих рассуждений вопросов стало только больше. Ева встала и открыла окно. Холодный ветер ворвался в комнату, принеся с собой запах прелых листьев. «Мориус, знаешь, Ева с грустью окинула взглядом лес. Я до сих пор не могу поверить, что Дарий мог быть двуличным. Когда мы общались в моем саду, он казался мне таким искренним и светлым человеком. Он выглядел страдающим». Может, таким он и был. Понимаешь, Мориус встал рядом, вдыхая свежий осенний воздух. Призрак, становящийся полтергейстом, со временем теряет себя. И чем больше он проявляет свою ярость, тем меньше помнит, кем был при жизни. Он теряет разум и становится лишь проявлением эмоций. Сходит с ума? В каком-то смысле. Именно поэтому на полтергейста не действуют никакие уговоры медиумов и заклинания колдунов. Как можно заклясть того, кого не видишь, особенно если он огнём и мебелью при этом бросается? Поэтому в доме, где живёт шумный дух, нельзя жить. Он становится смертоносной силой, забывшей, кем был при жизни. Спустя время даже своих родных среди живых перестаёт узнавать. Полтергейст даже гипнозу не поддаётся. Ведь гипноз действует на людей с устойчивой психикой. Но Полтергейст для этого слишком хаотичен. «Не очень понимаю». — призналась Ева. — Ты когда-нибудь видела безумцев, которых закрывают в палатах, чтобы они не навредили ни себе, ни другим? — Нет, но слышала о таких. Полтергейст — тот же безумец, только без тела, что даёт ему гораздо больше возможностей. — Каких? Вормок говорил, энергию проще извлекать и преобразовывать, когда не имеешь физического тела. Гнев и ярость твоего друга преобразовались в явления, которые мы сами видели, телекинезы и воспламенения. Добавь к этому потерю рассудка, и получишь очень опасное существо». То, что он вообще вел себя как человек столько времени, признак его внутренней силы. Что-то не давало ему потерять разум окончательно. Не давало забыть, кем он был. Но дальше стало бы только хуже. Что же могло его сдерживать? Морюс пожал плечами. Что-то очень сильное, возможно, какое-то чувство. Была глубокая ночь, и лорд, решив завершить разговор, направился к выходу. У двери он остановился и обернулся, словно хотел закончить мысль. Я бы предположил, что это была любовь.